Эпилог. «Знаешь, Янош, какая самая жестокая борьба? Думаешь, между волками и зайцем? Ошибаешься! Чистая, незамутненная ненависть может быть только между себе подобными, между равными. Заяц соревнуется с зайцем за еду и самку, коршун с коршуном, а мы с вами. Почему?» Потому что за десятилетия мы стали похожи друг на друга Да, у ваших есть ружья Еще есть Но ты, Янош, был вооружен арбалетом и копьем Очень хорошим, кстати, арбалетом А чем был вооружен твой противник? Тот, которого ты убил на стене во время первого штурма Правильно, дубинкой и дротиком Ты понял? Правильно Хоть ты и не можешь мне ответить Но ты ведь все понял И Инна поняла, и твой напарник Марк, вон как кивает. Мы стали приходить к общему знаменателю, и вы – цивилизованные люди, и мы – мрачные мракобесы, угнетающие своих рабов. Ты думаешь, я чудовище? Зря. Вот Марк уже так не думает, и лешит, и другие, и даже, ты не поверишь, даже дядя Яша. Я им все объяснил, а ты все еще так не считаешь?» Но у нас теперь много времени Я постараюсь объяснить тебе твою неправоту Времени у нас много Человек в серой рясе монаха Очень медленно, прихрамывая, шел по степи Он с кем-то говорил, кому-то что-то доказывал, спорил, оправдывался С кем он вел беседу? С демонами своей душе Или с призраками прошлого Далекого и не очень Неизвестно Впрочем, его самого часто называли Одни демоном и пугали им своих детей Другие проводили знак равенства Между ним и седым прошлым А ему было все равно Он не обижался Он просто хотел выговориться А еще найти немного тепла Тепла для своей души Черная боль одиночества жаждала исповеди И нет даже не прощение, не сочувствие и даже не а просто чтобы его выслушали. Пусть даже мёртвые, что уже многие годы следовали за ним. И если тут некому открыть свою душу, кроме теней ушедших, что ж, сойдут и эти. Где-то совсем недалеко, в половине дневного перехода, молодой мужчина в пятнистой одежде остервенело пинал мёртвое тело пожилого бородатого монаха, рыча и рыдая в бессильной ярости. Кусая губы, чувствуя, что сходит с ума Понимая, что проиграл, что его обманули Провели как мальчишку И старая тварь, как пойманный угорь Выскользнула прямо из его рук А в сотни километров южнее Маленький горбун трусил впереди небольшой колонны Которая ядовитой гадюкой, скользящей по овражкам и распадкам Приближалась к пастбищам Технограда А в том, что называли обителью веры В подвале одной из старых построек Помнящие еще первых основателей Открывали старый подвал И его святейшество Маркус Добрый Лично выдавал послушникам проклятые вещи Последний и главный козырь ордена Немногим, лишь тем, кто когда-либо пытался получить Или получал должность полубрата Но всем, кто остался в живых Впрочем, винтовок все равно было чуть меньше Но и этого должно было хватить для того Чтобы поставить жирную точку в этой войне всеми силами ударив по оставшемуся без большей части артиллерии и ополовиненному в численности противнику. Всего этого путник еще не знал. Десять-двенадцать дней одиночества. Ровно столько ему понадобится, чтобы дойти или до пятой цитадели и присоединиться к беженцам, или нагнать преподобного Савусаила и стать почетной обузой в его отряде штурмовиков-отравителей. Или идти к обители веры И попытаться проскользнуть к братьям Сквозь заставы нарей, Он сам еще не решил И просто медленно хромал в никуда Наслаждаясь тишиной и одиночеством Впервые выговариваясь за многие годы Его черная, холодная душа Давно бы замерзла Если бы он не смог Если бы не сумел зажечь в ней три огонька Которые ее грели Не давая окончательно рухнуть во мрак безумия Люди, ради которых хотелось и стоило жить, были для него теми якорями, которые еще связывали его с этим миром. И худенький паренек, почти еще мальчишка, со страшным шрамом на лице, тщательно и скрупулезно скрипящий пером в одном из залов обители веры. И пухлый, разовощокий монашек, уверенно ведущий свою колонну к спасению и от погони. И молодую девушку, идущую рядом с ним еще скорее инстинктивно поглаживающую низ своего живота, а еще ту, для которой уже много-много лет потолком были небеленые известью доски, их тесные спаленки, а высокое небо и звезды на небольшом погосте возле обители веры. Конец. Январь 2020 года. Для вас считал Эдуард Волошин, АК ТЭТ. До новых встреч!